Глава одиннадцатая. Пабло смотрел на экран звонящего телефона. Говорить сейчас было не очень удобно, но пропускать этот звонок он совсем не хотел. Ирена? Ты плачешь? Спросил он, вслушиваясь в телефон. Пабло, это ужасно. Все просто ужасно. Я не знаю, как тебе сказать. Ирен села на камни у самого берега моря. Пабло. «Катрин! Убили!» Наконец смогла сказать она. «Нашу Катрин? Катю?» — переспросил Пабло. «Вы находитесь в самом безопасном месте мира. Как ее могли убить?» «Я не знаю. Я пришла к ней, а она там лежит». Ирен еще долго не могла собраться с мыслями. Все напряжение и хаос прошедшего дня обрушились на нее с новой силой, и она то начинала дрожать, словно от холода, то говорить, не умолкая. Наконец она смогла рассказать все, что произошло, в деталях. Пабло был их с Катрин общим институтским другом. В самом конце учебы он пробовал ухаживать за Ирен, тогда еще Иреной, но получил вежливый отказ — Она сказала, что ни за что не будет даже пробовать стать его подругой из-за его родителей. «Они меня не взлюбят только в силу моего происхождения, и ничего хорошего не получится. Поверь, я должна сама чего-то добиться в жизни». Больше они к этой теме никогда не возвращались и продолжили дружить втроем. Ира, Катя и Паша, которого еще с института называли не иначе, как Пабло. Я не знаю, что делать. Я бы хотела сейчас обнять кого-то родного, но у меня никого нет. Я бы очень хотела обнять тебя, но ты болтаешься, черт знает где. Кстати, где ты? В Москве. Где мне еще быть? Разгребаю рабочие вопросы. Может, ты мог бы прилететь на несколько дней? Ирена, мне сейчас не вырваться. Я... Попробую через пару недель, хорошо? Пабло всегда называл ее только родным именем. Ее новое именно французский манер он категорически не принимал. И хотя из имени исчезла всего одна буква, Пабло считал это девчачьей придурью. К имени Катрин он так не придирался, поскольку придурь была частью ее жизни. Хорошо. Ирен замолчала и снова продолжила. Слушай, кроме убийства, есть кое-что еще. Катрин взяла у меня в долг деньги. Те самые, которые я копила на покупку дома. Что, сразу все? Зачем ей так много? Ей нужно было для новой работы. Она должна была мне их отдать, но не отдала. Не успела. Это огромные деньги для меня. Я потеряла все за один вечер. — Это так похоже на нее. Подставить тебя по глупости. А в квартире их точно нет. Полиция все осмотрела. — Каждый уголок, кроме Мишки. Ну, помнишь, Мишка с молнией на брюхе? — Да ладно, он до сих пор у нее, — рассмеялся Пабло, но потом опять стал серьезным. — И что ты думаешь делать? — Не знаю. Самое ужасное, что я уже... Подписала договор с банком. Не надо было замахиваться на такой большой дом. Надо было купить небольшую студию, насколько хватало денег. Какая же я дура! Не плачь, пожалуйста. Я не могу слышать, как ты плачешь. И не сдавайся. Деньги надо попытаться найти. Вы же были лучшими подругами последние лет сто. Если кто-то и может догадаться, куда она их дела, то только ты. А я... «Всегда тебе помогу». Помочь Пабло действительно мог. Получив престижное образование в МГУ, он не пошел работать по специальности, а стал кем-то вроде айтишника. Его даже позвала к себе работать крупная американская компания. Однако очень скоро его отец умер, и Пабло пришлось вернуться на родину, чтобы поддержать мать. Он стал работать на себя, но это было лишь начало скоро он освоил новую профессию более прибыльную и очень в ней преуспел несколько раз он даже подозревался в причастности к киберинцидентам но ни разу не был официально осужден в мире хак групп он стал известен его уважали за острый ум и дерзкие преступления из последних громких дел которые наверняка совершил он были скраппинг данных более ста миллионов пользователей известной соцсети и продажи этой информации на подпольных маркетплейсах Даркнета. Но доказать ничего не удалось. «А что вообще?» — говорит полиция. «Как это произошло?» «В ванне. Ножом. И я думаю, я знаю, кто ее убил. У нее на плече был вырезанный крест. Как у тех девушек несколько лет назад. Помнишь?» «Да уж помню». Год про этого маньяка во всех новостных пабликах и соцсетях писали. И рэнда говорила по телефону, вытерла слезы и медленно пошла по берегу моря, громко шурша галькой. Воспоминания из прошлой жизни нахлынули на нее сами собой.